иначе говоря, государственного розлива. Кхе! Тут Хлюстиков щелкнул языком, заболтал ногой и выразил многозначительную мину. — А знаешь ли, за что его из суда выгнали? — спросил Бацов, обратясь ко мне. — Умны были, догадались! Эх, баточка моя, ты и того не смыслишь! — Растолкем, уа! Кхе! Растолке-моа — выражение в так называемом макароническом стиле, когда смешиваются слова и формы из разных языков. Растолке — русский глагол «растолкать» во французской форме. Моа — «меня» от французского. Хлюстиков мигом опорожнил рюмку, люди начали снимать палатку. Отдав наскоро кое-какие поручения своему кучеру, я поспешил к обществу. Шестьдесят гончих стояли в тесном кружке под надзором четырех выжлятников и ловчиво, одетых в красные куртки и синие шаровары с лампасами. Уловчиво, для отличия, куртка и шапка были обшиты позументом. Борзятники были одеты тоже однообразно в верблюжье полуковтанья, с черную нашивку нашивкой на воротниках, обшлагах и карманах. Рога висели у каждого на пунцовой гарусной тесьме с кистями. Гарус род пряжи. Все они были окружены своими собаками и держали за поводье бодрых и красивых лошадей серой масти. Нам подвели оседланных лошадей, людям начали подносить вино. «Ну, смотри у меня!» — начал граф, обратясь к охотникам. «На лозу!» — место, откуда нажидают зверя. «Стой! Глаз не раскидывай!» «Проудил?» — протравил, не поймал. «Не твоя беда! Прозевал, ремешком поплачешься!» «Чуть заприметил, что красный зверь пошел на тебя, не зарься, дай поле! Поперечь, а то в щепец нажидай!» — щепец в пасть. — Особенно лису. Заопушничала подле тебя без помычки на глади. Стой, не дохни. А место есть на пролаз, тотчас рок ловчему посылай. Ты, Кондрашка, смотри, берегись. Я видел в прошлый раз, как ты ботцовскую лису без голосу втравил в отъемную вершину. А главное — на драку бестолку не подавать, на драку на подмогу. У всех вас есть эта замашка. Глядишь, чуть щелкнула которая — или там увидал полено али трубу, и пошел клич кликать, и все дурачье сыплют к нему, а ловчий хоть умирай на рогу. У нас, дескать, своя забота, вот я за вами сам начну присматривать. Садись! Полена, волчий хвост, труба — лисий хвост. Люди начали садиться на лошадей, собаки радостно взвыли и заметались вокруг охотников. Ловчий со стаей тронулся вперед, ловчий правящий стаю гончих собак — За ним поплелась длинная фура с борзыми, доезжачие, да охотники с борзыми — разровнялись по три в ряд, раздался свисток. Егорка поправил на себе шапку, тряхнул головой, откашлянул и залился звонким переливистым тенором «Эхо, ни одна в поле дороженька!» Еще свисток и двадцать стройных спетых голосов грянули разом «Пролегало!» Вскоре и эхо в лесу крикнуло нам вслед «Эхо зарастало!» Русское солнышко засветило нам с левой руки. Отойдя с версту, мы увидели в стороне маленькую деревушку. Граф приказал охотникам идти до места, а мы повернули направо и в сопровождении стременных поехали рысью по узкой проселочной дорожке. У крайней избы стояли пять оседланных разномастных лошадей. Возле них бродило около дюжины борзых и два человека в нагольных полушубках, туго подпоясанных ремнями. Нагольный кожей наружу, непокрытой тканью. — Вот и наши мелкотравчатые, — сказал Атукаев, слезая с лошади. Навстречу к нам выбежал из избы низенький, плотный, с крошечными усиками и распухлыми щеками, не старый человечек в сереньком казинетовом сюртучке и начал раскланиваться на все стороны. Казинетовый из полушерстяной ткани. — Что, ваш седль, заждались? — А мы было только-только что, — лепетал он, пожимая с низкими поклонами руку Атукаева. — Вот, прошу познакомиться, наш помещик, Трутнев, — сказал Атукаев, обратясь ко мне. — Очень приятно, с честь имею рекомендоваться, — лебезил Трутнев, шаркая ногами. — Я, кажется, уже имел удовольствие вас встречать. — Ах, да, виноват, у Трещоткиных. Они, признаться сказать, немножко мне сродни. — Здравствуйте, почтеннейший Петр Сергеевич. — Мое вам почтение, Лука Лукич, Степану Петровичу. Трутнев остался на крылечке с Стерляткиным. Мы вошли в просторную крестьянскую избу. Два окна на улицу и одно на двор, печка, палате и кругом лавки. В красном углу стоял длинный стол, одна половина его была густо исчерчена мелом и завалена картами,